Ну и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный, и наплевать! Еще больше буду! На таких монологах застал его Засимов, ночевавший в зале у Просковьи Павловны. Он шел домой и, уходя, спешил заглянуть на больного. Разумихин донес ему, что тот спит как сурок. Засимов распорядился не будить, пока проснется. Сам же обещал зайти в часу одиннадцатом. Если только он будет дома, прибавил он. Фу, чёрт, в своем больном не властен, лечи, поди!